Глава сорок восьмая. Озеро Клара. Стокгольм, как всегда, заспался после Мецомара. Сотни тысяч жителей отмечали праздник за городом, но безлюдные улицы и парки все равно пропахли похмельем. Для кого-то короткая ночь незаметно перетекла в день. Там и сям виднелись группы людей, которым было абсолютно неважно, восемь утра сейчас или восемь вечера. Сегодня, как первого января, пицца будет продана без счета. Полицейское управление наполовину вымерло. Вчера служащие засиделись допоздна, и сегодня утром в отделе Жанет Чилберг пустовали два кабинета из трех. В гараже стояли машины без маркировки на любой вкус, и Жанет выбрала две лучшие. Предоставив Шварцу вести белые «Вольво», она устроилась на пассажирском сидении с документами на коленях. За ними в черном «Мерседесе» ехали Олунд и Оливия. Через час к ним присоединятся еще три человека. 18-летний парень с провалами в памяти, сопровождающий его надзиратель и психолог Лови Мартинсон. «Мерседесу» по настоянию Луве предстояло ехать дальше на север, до самого Свега в Хьердалине. «Владельца фирмы в Фауне зовут Эрланд Маркстрем», — сказал Шварц. «Да, вижу». Поверх прочих документов на коленях у Жанет лежала распечатка с информацией, которую смогло предоставить регистрационное бюро Швеции об АО «Инсектум Далекарлия». Шварц созвонился с владельцем, договорился о встрече, и теперь Жанет со Шварцем направлялись в Фалун. «Значит, у них со склада ничего не украли?» — спросила Жанет. Шварц покачал головой. Но ведь оборот ядов вроде урагана должен строго регулироваться. Жанет нашла среди распечаток нужные изображения. Несколько зернистых фотографий демонстрировали пропитанные ядом картонные пластинки в жестянках, наводящих на мысль о консервах. «Когда я разговаривал с этим Ирландом, мне показалось, что банкротство его доканала, сказал Шварц. «Может, у него сил не было за всем следить?» но как он умудрился не заметить, что у него служебный фургон угнали? «Позаимствовали», — поправила Жанет, когда они поворачивали в сторону моста Кунгсбрун. Синий микроавтобус, на котором Владимир пытался увести Клару и на котором он, вероятно, покинул место убийства Лола Юнгстранд, по какой-то причине вернули. «Зачем такие сложности?» Жанет задумалась. Конечно, если преступнику надо любой ценой скрыть, что он проник на склад и украл яд, он постарается оставить все как до преступления, но риска ему при этом не избежать. С высоты моста вода в озере, освещенная ярким солнцем, казалась коричневатой. На кольцевой развязке Шварц повернул налево, к парковке перед прокуратурой. «Вперед!» — сказал он кивнув на серое каменное здание. «Заходим». Жанетте Шварцу предстояло убедить дежурного прокурора выдать судебный ордер на отслеживание телефонов Пера и Камилы Квидинг. Жанет закрыла папку, содержавшую документы о фирме, занимавшейся истреблением вредителей, и яде, которые она при этом использовала. В сумке у Жанет была еще одна толстая пачка документов. Дело детоубийцы, которого в настоящий момент следовало считать невиновным. Расследование проводила норвежская полиция. Человека, которому вскоре будет вынесен оправдательный приговор, звали Сантино Санчес. В 2005 году его приговорили к тюремному сроку за убийство четырехлетнего сына. Но сын Сантино был жив и находился сейчас в Новой Каролинской больнице в Сольне. Этим летом ему исполнится девятнадцать.